Глава 33. Дина сидела в зрительном зале с интересом, глядя по сторонам, в ожидании того, когда на сцене появится начинающая манекенщица. Она впервые оказалась на показе мод, и все вокруг приковывало внимание. А то, что показ этот был небольшим, закрытым для публики, еще больше интриговало, даря ощущение сопричастности к внутренней кухне модного дома Ростоцкого. Самого Демьяна Дина, увы, не видела с утра. Он подвез ее на работу и, украдкой поцеловав в лифте, тут же отправился отдавать последнее распоряжение перед показом. А она сама отошла к Марко, который тоже волновался, но по другой причине. На завтра было назначено первое занятие на курсах дизайна. Уже завтра. На показ итальянец тоже пошел и сейчас сидел рядом с ней. Одина вертела головой, с любопытством оглядывая все окружающее и высматривая высокую фигуру Ростоцкого. Но его не было видимо, подойдет перед самым началом. Та ночь, проведенная в его квартире, действительно многое изменило в их отношениях. Но кое-что по-прежнему оставалось запутанным и неясным. К примеру, Демьян так и не упоминал о маргарите ренальде А еще, будто сговорившись, оба молчали о том, как состоялось их знакомство. О браке, фиктивном, ненастоящем, который сейчас уже можно было назвать таковым лишь с натяжкой. Потому что они просыпались теперь не просто в одной комнате, а в одной постели и вовсе не целомудренно лежали там рядышком, а занимались тем, чем обычно и занимаются по ночам супруги. «Кто мы теперь друг другу?» Порой отчаянно хотелось спросить Дине, но она молчала. Молчала, потому что боялась услышать его ответ. А вдруг для Ростоцкого это ничего не значит? Ведь в наше время тому, что происходит между мужчиной и женщиной в интимном плане, придают не самый большой смысл. Ей такого не понять, но ведь о чувствах он ей не говорил ни разу. Увидев наконец-то Демьяна, Дина ощутила, как сердце, ее глупое влюбленное сердце, застучало быстрее. Он сел чуть поодаль, рядом с Иваном Платоновичем, а мгновением позже, точно дождавшись его, погас свет и начался показ. Она чуть наклонила голову, глядя на появившихся на подиуме моделей. Какие все высокие, красивые, яркие, как экзотические птицы. кольнуло ревностью. Вот какие девушки окружают Демьяна Ростоцкого. У нее, по сравнению с ними, сплошные минусы. Невысокий рост, фигура, хоть и неплохая, но не 90-60-90. И все же, возвращаясь по вечерам с работы, он хочет именно ее, Дину. Уже в этом-то она не ошибается. Зайку увидела сразу. Бывшая соседка тоже преобразилась. Парикмахеры и визажисты над ней поработали. Высокая прическа открывала шею и уши, в мочках которых покачивались длинные серьги из перьев. Смелое платье с асимметричным подолом выгодно подчеркивало стройные ноги в туфлях на высоченных каблуках. но ну, просто роковая женщина! Дина краем глаза увидела, как подался вперед Иван, да и сидящий рядом с ней Марко Ринальди явно не остался равнодушным. Покрутив головой, она увидела, что Зойка тоже здесь. Видимо, сестра ее пригласила. Подумала, что после мероприятия надо бы затащить обеих в кафе, угостить чем-нибудь вкусненьким за встречу. Или у зайки теперь десерты под запретом? До конца показа-то вышла еще раз. Уже не в платье, а в белом серебром купальном костюме. но прямо как на конкурсе красоты. Мисс Мира, или вроде того. Дина никогда бы не осмелилась вот так смело расхаживать в бикини перед посторонними людьми. Она и на пляже-то вечно стеснялась и куталась в парео. А зайка, глазом не моргнув, вышла вперед и застыла на месте, приняв эффектную позу. Несколько вызывающую но без пошлости. Мечта Зайки сбылась. Когда показ подошел к концу, на сцену вышел Ростоцкий, чтобы объявить имена девушек, которые переходят на следующий этап обучения в школе моделей. Среди них оказалась Елена Зайцева. Дина громко захлопала, любуясь мужчиной. Сегодня он был в черном костюме, элегантный, стройный. Она видела, как на него смотрят женщины, и от невозможности открыто назвать его своим, подойти, взять за руку, Что-то болезненно сжималось внутри. «Неужели так будет всегда?» «Что с вами? Вам нехорошо?» — спросил вдруг Марка. «Странно, что заметил. Может, у нее выражение лица изменилось, или еще что?» «Не быть игроком в покер ничего скрыть не может». «Ничего страшного, голова заболела», — откликнулась Дина. «Выйдем?» — коснулся ее руки собеседник. «Мне нужно с вами поговорить, это ненадолго». «Хорошо». Согласилась она, надеясь, что сёстры Зайцевы не успеют уйти. Хотелось куда-нибудь их пригласить, поболтать, как в старые добрые времена. «Я видел ваши рисунки», — сказал Ринальди, когда они вышли в пустой сейчас коридор. «Да», — кивнула Дина. «И с уверенностью могу сказать, у вас действительно есть талант». «Спасибо, но...» «Пожалуйста, дослушайте меня до конца». «Ростоцкий и Серов в этом со мной согласны». Они оплачивают ваше обучение, чтобы впоследствии вы могли работать у них. Но я считаю, что в этом случае одних только курсов будет недостаточно, а поэтому хочу заниматься с вами индивидуально, дополнительно, понимаете?» «Я не против», — растерялась она. «Но тогда стоимость будет выше. Не бесплатно же вы будете?» «Это моя инициатива, так что бесплатно», — решительно заявил Марко. «А еще настоятельно рекомендую подумать о стажировке в Италии. Это было бы интересно и полезно, а я могу посодействовать». «Но я...» Дина не сразу нашла, что ответить. Она чувствовала себя героиней сказки, золушкой, на которую совершенно неожиданно вдруг посыпались чудеса. «Это очень лестное предложение, и я благодарна вам, но, боюсь, я не смогу поехать на стажировку в другую страну, ведь курсы будут идти около трех месяцев, а я...» «Что?» — не понимал собеседник. Она опустила глаза краснее. «Я жду ребёнка», — призналась наконец. На лице мужчины отразилось удивление. «В самом деле?» — переспросил у недоверчиво. Дина кивнула. «Кроме того, у меня будет ещё одна работа», — добавила она. «Я стану моделью для новой коллекции одежды для беременных. Буду позировать для рекламных фотографий». Вопрос с этим был уже решён. Иван сказал Демьяну, тот почему-то с неохотой, но согласился. Дина уже видела модели из этой коллекции, и они ей понравились. Красивые, оригинальные и в то же время вполне комфортные. Не балахоны, но и не почти непристойно обтягивающие наряды. Все стильно и в рамках приличия. «Что ж, тогда поздравляю», — произнес итальянец. «Но на стажировку ведь можно приехать и позже, и я не знал, что вы замужем». «Я не...» — закусила губу, не договорив, и смущенно пожала плечами. «Ведь замужем же...» Вот только ее супруг вовсе не отец будущего ребенка, а сама она совершенно запуталась в происходящем между ней и Демьяном Ростоцким. Не говорю об этом на работе, и о беременности тоже пока мало кто знает. «Понимаю, понимаю, и суеверие», — закивал Ринальди. «Я бы никогда не подумал», — добавил он, окинув взглядом ее фигуру, в прямых льняных брюках и коротком светлом жакете, наброшенном поверх топа на бретелях. «Вы очень красивы, Дина». спасибо Окончательно смутилась она от комплиментов Марка и его блестящих темных глаз. Ведь действительно, очень привлекательный мужчина, и, похоже, свободный, иностранец к тому же. Да и поговорить с ним интересно, вон как тогда объяснил ей свое желание увидеть ее любимые места в городе. Но сердце тянется к Демьяну, взгляд ищет в толпе его, а тело словно вспыхивает даже от случайных прикосновений, не говоря уже об умелых ласках, которые он дарит ей по ночам.